Глава девятая «Не нужно так пренебрежительно высказываться о Викторе Петровиче», сказала я ему, чувствуя, как меня просто начинает трясти от злости. «Черт побери этого Рому! Принесла нелегкая! Он тебе ничего плохого не сделал». «Как и тебе, да?» «Мне... И мне ничего плохого тоже. А какая тебе, Рома, разница, кто мне сопли вытирает, а?» спросила я. «По-моему, пять лет назад ты мне очень понятно объяснил, что я свободна и теперь сама могу решать, кто мне вытрет сопли, как ты выразился». «Да плевать вообще», — равнодушно отвернулся он. «Просто ты, как всегда, Катя. Не изменилась». «А как я, как всегда, позволь спросить?» — нахмурилась я. «В окружении мужчин», — ответил Роман. «Ты же очень любишь внимание, правда?» «Неправда», — ответила я. «Ты вечно видишь то, что хочешь, и слышишь тоже только то, что хочешь». «Я привык доверять своим глазам и ушам», — сказал он мне. «Что в этом такого необычного?» «Ровно ничего», — ответила я, — «и разубеждать я тебя не намерена. Ты сделал свой выбор пять лет назад. Так чего теперь меня цепляешь, как в школе?» «Я тебя не цепляю, рыжая». Поймала я снова холодный, колючий, пробирающий до самых костей взгляд некогда любимого мужчины, того, за кого я собиралась замуж, того, кто сначала вознес до небес, а потом бросил на твердый асфальт с высоты и равнодушно наблюдал, как я умирала на нем. «Мне нет до тебя дела. Но твое присутствие априори меня раздражает. И лучше бы тебе было поискать что-то другое для себя». «А ты снова пошел по своим излюбленным методам, да?» хмыкнула я. «Каким это?» Спросил он, с интересом поглядывая на меня в ожидании ответа. «Шантаж, давление, колкости», — ответила я. «Но я уже не та маленькая девочка, с которой твои уловки работали. Да и я думала, ты вырос из этого». «Ты мне на вопрос не ответила, рыжая». Вернул меня туда, куда хотел сам Роман. «Нет», — ответила я твердо, вскинув подбородок. «Я ничего искать не пойду, и с работы я не уйду». Она меня устраивает полностью. Еще раз повторюсь. Если что-то не устраивает по ряду причин лично тебя, так ты не пуп земли, Рома. Найди тогда сам решение. Ты же мужчина, а не я. Вот и реши сам свои проблемы. Не вешай их на меня. Тем более, что мне абсолютно все равно, вернулся ты или нет. В России ты живешь, Или в Антарктиде с пингвинами. Работаешь ли ты в одном здании со мной или нет. Ты в прошлом, питерский». «А на прошлое я не оглядываюсь». «Ну да», — улыбнулся Рома, как змея. «У тебя есть прекрасное будущее в виде старикана, да? Стали возбуждать мужики постарее?» Моему возмущению не было предела. Он имел в виду Виктора, конечно, но он не старик, ему даже сорока пока что нет. Да, он старше меня и обратил на меня внимание, но это не дает права кому-то оскорблять нас за это». Я открывала и закрывала рот обратно, сдерживая себя от того, чтобы не наговорить того, о чем я потом буду жалеть. Все же, как ни крути, а передо мной сидит мой начальник, и со счетов это сбрасывать все-таки нельзя. Как бы мы ни хотели того миновать, а работать довольно тесно почти каждый день, нам все равно придется, а значит, стоит кому-то из нас быть умнее и прикусить язык. Пусть роль умного исполню я. «Вас не касается моя личная жизнь, Роман Петрович», — сказала я, смело заглянув в холодные серые глаза ставшего безумно красивым и сексуальным мужчины. Только душа его со временем словно испортилась, испачкалась об деньги и власть, или что, не знаю. «И оставьте меня, пожалуйста, в покое». «Да нужна ты мне», — фыркнул он и уставился в окно, наконец прекратив меня изводить. Я несколько раз глубоко втянула воздух в легкие, чтобы заставить себя успокоиться. Не хочу, чтобы Петр, Наташа и, тем более, Оля заметили, что я чем-то взвинчена. А все спасибо Роме. Даже спустя годы он снова доставляет мне неприятности и приносит с собой негативные эмоции. Вернулся Петр с покупками, и мы снова отправились в путь. И на этот раз без остановок добрались до их коттеджа. Нас встретила Наташа, которая искренне обрадовалась Роману. Похоже, он даже не был дома. Сразу прямо из аэропорта отправился в офис. Трудоголик. Я чувствовала здесь себя особенно неловко в его присутствии. В доме даже перестановку не делали с момента, как я бывала тут и даже жила. Все в нем невольно напоминало мне о прошлом. Я, конечно, старалась об этом не думать, Но мысли непрошенными птицами все равно залетали в мою голову. «Мама!» — выскочила ко мне дочь и кинулась в объятия. Я присела и нежно обняла мою девочку. День был тяжелый, насыщенный событиями. Он эмоционально опустошил меня, а потом казался длиннее обычного. Я остро ощутила, как соскучилась по дочери, покою и дому. «Сейчас мы соберемся и уедем туда, где снова все будет привычно и спокойно». «Олечка», — погладила я ее по голове, — «как ты, милая». «Нормально», — ответила она. «Мам, я скучала по тебе». «Я тоже, зайка, я тоже. Как день прошел? «Хорошо, мам». Она рассказывала, что делала с Наташей сегодня, пока я была на работе, а я нервно наблюдала за Ромой. Он смотрел то на ребенка, то на меня». Когда они стояли так близко друг к другу, стала еще более заметна их схожесть. А если Роман прямо сейчас заметит, что девочка так похожа на него, только волосы мои, рыжие и веснушки, что я тогда отвечу ему, если он спросит об этом: Я совершенно не готова. Я не знаю, что говорить: правду или лгать на Правду не смогу пока. Слишком тяжело. А лгать без толку. Петр и Наташа ведь знают правду, и рано или поздно просветят они и Рому. Но он молчал. Без каких-то особенных эмоций, кроме некоего любопытства на лице, он молча продолжал наблюдать за нами. Неужели он не замечает? Уличка, поехали домой. Потянула я ее за руку. Петр Сергеевич, мы поехали домой. Роман, возьми ключи от машины, отвези домой Катю Солей. Уже темно на улице. Обратился Петр, кроме. Очень уж я устал, сам не смогу отвезти. Да не надо, тут же отказалась я. Роман Петрович только с дороги, мы сами доедем. Я отвезу, ответил Рома, впрочем, явно и без энтузиазма. Не стоит, мы возьмем такси, попыталась снова настоять я. Никакого такси, не позволил Петр. Рома, помоги девочкам. Так поехали, отозвался тот. «Долго вас ждать-то теперь!» Пока Роман, Наташа и Петр обсуждали то, как Рома долетел до России, я помогала одеваться Оле. «А ты куда собрался опять?» Услышала я за спиной незнакомый женский голос. «Пальто обратно надел». Я обернулась и встретилась взглядом с молодой красивой девушкой, которая по-хозяйски прильнула к плечу Ромы. «Да отвезу девушку с ребенком и вернусь!» ответил ей мужчина. «А кто это?» спросила она так, словно меня тут и не было. «Это?» пожал плечами он. «Да никто. Папина сотрудница. А что?» «Никто. Я никто. Я горько усмехнулась. Резанула по сердцу, да. Неприятно, да. Пусть он прав на словах, но, по сути, мы никогда уже не станем чужими. Мы столько ночей провели в одной постели... «А теперь вот это кто?» спрашивает Рому, «Кто я такая?» А он отвечает, что я лишь пустое место. Никто, которая родила ему дочь. Правда, пока он об этом не знает. И вот сейчас говорить ему об этом мне хотелось еще меньше. Да, мозгами я понимала, что Рома так всего лишь обозначил мою ценность для него перед этой девушкой. Она ему явно подруга, невеста или жена. И это правильно. Не скажет же он ей, что я его бывшая, а все равно какие-то коты нагадили в душу на словах о том, что я никто, просто сотрудница его отца, хоть так оно и есть по сути. Mm -hmm. Равнодушно отозвалась девушка и отвернулась от меня. Дочка у нее забавная. Ты скоро назад? Скоро, ответил Рома и глянул на наручные часы. Как только, так сразу. Ну чего вы собрались? Да, конечно. Выпрямилась я, закончив застёгивать молнию пуховика дочери. Старалась сделать всё максимально быстро. Мне было неудобно доставлять хлопоты Петру Сергеевичу, а Роме так тем более. «Тогда поехали», — бросил он и вышел на улицу первым, раскачивая на пальце ключи от автомобиля. Мы с дочкой последовали за ним. Ещё одна поездка с Ромой бок о бок. Не уверена, что переживу, и к концу этого далеко не прекрасного дня «У меня не начнет дергаться левый глаз».